Глава 17. Новость про то, что маму взяли в плен, чуть не вывела меня из себя. Мне пришлось очень постараться, чтобы полностью успокоиться. Помогли слова Мии о том, что с мамой все в порядке. Ее похитили безболезненно, использовали артефакт, который заставил ее заснуть, и увезли на машине. «Ее везут на склад», — Мия подслушала разговор похитителей через электронные часы мамы. «Там будет старший иерарх, два иерарха и еще три магистра. Они готовят ловушку, устанавливают какие-то артефакты». Валентин уже приземлился. «Да, час назад. Пусть готовятся как можно скорее сделать мне камень невидимости». «Хорошо». «Ты уже узнала координаты склада?» «Пока нет». Я могу использовать циферку мамы и напрямую телепортироваться к ней, или могу дождаться, когда они довезут маму до склада и отправиться туда самостоятельно. «Не получится узнать, какую именно ловушку готовят церковники?» — нахмурился я. «Нет, они не взяли с собой гаджеты. Похоже, тоже начали понимать их опасность». Я кивнул. «Что ж, придется действовать на месте». «Валентин готов принять камень души. Хорошо». Я наладил связь с Валентином и отправил ему сразу три камня душ с запасом. Лишними камни невидимости не будут. «Они выехали из города и продолжают ехать по трассе», — сообщила Мия. «Ты можешь за ними последовать. Найти тебе машину». «Да, давай». Я не мог сидеть на месте. Телепортировался из академиума и дождался, когда водитель привезет мне автомобиль. Сел в машину и я поехал туда, куда указывала Мия. Через несколько минут она сказала. «Они приехали, отнесли твою маму на склад, положили ее в угол, сами собрались в центре помещения. Они обсуждают ловушку, я кое-что узнала». Я ехал и напряженно слушал, что именно подготовили для меня церковники. Из их разговоров удалось узнать только часть сведений, но Мия смогла дополнить их, пользуясь базой данных Церкви Богознаний. Ей хватило лишь названия артефакта или его примерных способностей, чтобы найти полную информацию. Церковники готовились к нападению неизвестного архимага, поэтому собирались использовать очень мощные артефакты. Первый выпускает волну вибрации, которая способна повредить любой великий доспех, основанный на твердом элементе. Другие великие доспехи не будут уничтожены, но тоже пострадают. Второй артефакт — волна холода, которая заключает мага-углыбу магического льда. Из нее не так просто выбраться, на какое-то время это точно задержит противника. Также был артефакт, создающий лозы, которые питаются некоторыми элементами. Например, великий доспех огня будет легко поглощен этими растениями. Лозы сковывают мага и ослабляют его. Последний артефакт подобного типа – стальная клетка, самое мощное сокровище воинственной коллегии Церкви Богознаний. Этот артефакт – сокровище Грандмага и любой архимаг окажется в ловушке, из которой не сможет выбраться. Помимо сковывающих артефактов, церковники принесли с собой и атакующие, но о них почти не говорили. Кроме того, у них был какой-то гарантированный способ, с помощью которого они собирались за раз выбить всех магов ниже ранга архимага. Слушая Мию и ее анализ, я в полной мере осознал, что чары — лишь часть возможностей магов. Не стоит сбрасывать со счетов артефактурику и алхимию. Обе эти сферы могут принести неприятные сюрпризы врагу. Вскоре я въехал в небольшой городок. Нужный склад находился за городом, в нескольких километрах дальше у лесу. Я припарковал автомобиль у невзрачного жилого здания на окраине и вышел. Дальше нужно добираться скрытно. На улице было светло, поэтому моя форма демона теней пока не так полезна. «У них с собой есть один смартфон, но защищенный магией, поэтому я его не заметила», — сказала Мия. «Они пытаются с него позвонить тебе». «Игнорируем», — коротко бросил я. Пусть пока помучаются, пытаясь связаться со мной. Судя по их разговорам, они пока не установили артефакты, которые сканируют местность. Собираются это сделать после того, как свяжутся со мной и после переговоров назовут координаты склада. Я сперва активировал форму демона теней, затем использовал заклинание скрытности и на огромной скорости побежал, стараясь двигаться дворами. Город постепенно переходил в лес, поэтому через несколько минут я уже несся между деревьев, стараясь держаться в тени. «Ты довольно близко», — предупредила Мия. «Осталось еще метров пятьсот, ты выйдешь к складу». Я замедлился и остановился. Сел у дерева, отменил форму на тени и активировал астральный взор. Сразу заметил склад — простая бетонная коробка с металлической крышей. Ограда из проволоки, в углу стоит ржавая пилорама, вокруг которой вся земля усеяна полусгнившими деревяшками. Я влил побольше маны и смог увидеть сквозь здание. Там было одно основное помещение и несколько небольших. Довольно быстро отыскал маму, она лежала в углу на полу в груди мусора. При ее виде внутри вскипел гнев и желание убивать. Маму усыпили минимум на сутки, и вряд ли артефакт не имеет побочных эффектов. Я с силой воли успокоился и начал изучать склад, считая людей. Всего тут было человек 30. Несколько магов делали вид, что патрулируют, а основная масса сидела в большой комнате в ее центре. Люди о чем-то спорили. Мне кажется. Я нашел старшего иерарха, хмурого высокого старика, который сидел в мягком кресле. Он не говорил, но явно был чем-то недоволен. Я открыл глаза и посмотрел на Мию. Похоже, они нервничают. «Ага. Кто-то даже пришел к тебе и постучался, но я использовала динамики ноутбука и от твоего имени сказала, что тебе не здоровится». Я кивнул и решил. «Сможешь ответить им от моего имени? Мне нужно еще немного времени, и пусть они расслабятся». «Да, мне самой поговорить?» «Нет, давай через меня». Через несколько минут Мия предупредила. «Снова звонят. Отвечаю». А затем она заговорила старческим голосом. «Артур, Грейк, это ты?» «Да?» — тихо ответил я. Мия кивнула. «У нас твоя мать!» — грозно произнесла Мия. «Если не хочешь ее смерти, никому не рассказывай про этот разговор!» «Сделаем паузу», — сказал я Мии, а потом испуганным голосом. «Что вам надо? Кто вы такие?» — Если хочешь увидеть свою мать живой, приезжай к нам со своей магической печатью, — приказным тоном заявила Мия. — Оставишь пару оттисков, и мы отпустим вас. Подстрой голос, чтобы он звучал немного панически, — попросил я. — И скажи, я должен знать, что она жива. Я сейчас позвоню ей, а потом отключай. Мия кивнула, через несколько секунд сказала, «Готово. Они, наверное, ругаются на твою тупость». Я хмыкнул и активировал астральный узор. Увидел, как один из церковников двигается к углу, где лежала мама. Его кто-то окликнул, наверное, напомнил, что они выбросили ее смартфон. В целом, группа церковников немного расслабилась. Исчезли хмурые лица, кто-то даже ухмылялся. Наверное, думают, что рыбка уже клюнула на крючок, и все идет по плану. Что ж, пора их расстроить. «Мия, мне нужна будет твоя помощь», — сказал я, убирая астральный взор. «Остановка времени», — уточнила она, — «или замедление». Лучше и то, и другое по очереди. Сперва остановку, чтоб я убил архимага. Затем, когда действие навыка закончится, замедление. «Мне нужно расправиться со всеми очень быстро, чтобы они не успели использовать свои артефакты. Если начнется бой, мама может погибнуть. Ее сейчас даже обычной атакой можно убить». «Ладно», — вздохнула Мия, — «ты прав, лучше не рисковать. Нам известно только про часть их артефактов. Кто знает, что они еще подготовили на случай опасности?» «Да». Мия повторила мои мысли. Сперва я хотел самостоятельно разобраться с ними, без помощи магии диска, но затем передумал рисковать. Мама находится слишком близко к магам. В полубитву всякое может случиться. Раздавленный череп даже лимон не сможет исцелить. Я активировал форму демона теней, затем запустил великую сферу тьмы но не стал ее полностью раскрывать, а впитал в себя. Это помогло ускоренно создать 33 бойца — солдаты теневых двойников. Затем я вновь активировал великую сферу тьмы и сжал ее так, чтобы она обволакивала мое тело. Затем активировал великий доспех тьмы. — Тебе снова звонят, — предупредила Мия. — Игнорируй. Я использовал заклинание скрытности и побежал к складу. Довольно скоро увидел забор одного патрульного, который стоял у самого входа в здание с автоматом в руках и крутил головой. Убивать его не стал, это может вызвать лишний шум. Запоздал, подумал, что слишком спешил из-за боязни за жизнь мамы, поэтому не подумал над более тонким внедрением. Например, я мог принять облик одного из патрульных и обмануть остальных. Ну ладно, сейчас это не важно. Я двигался бесшумно и очень быстро. Патрульный даже не заметил, когда я пронесся по стене над ним. Я забежал на территорию склада и побежал к потолку. Меня все еще не заметили. Пронесся по потолку прямо к центру помещения, к тому месту, где сидела группа церковников кинул быстрый взгляд на Мию и влил ману в диск Мая. Я прыгнул в сторону группы, в моей руке появился коготь тьмы. От моего тела разошлась едва видимая волна, время остановилось. Призрачная рука влетела в архимага, сидящего в кресле, в метке появилось пять артефактов. Я быстро перебросил их в пространственное кольцо и снова активировал призрачную руку. Еще пять артефактов. После третьего раза все пять слотов моей метки снова заполнились. Не стал больше терять время, я резко ударил клинком и снес голову архимага. Значит, все его артефакты защиты были похищены. Сразу перешел к магистрам. Их тут было пятеро. Я действовал по той же схеме. Воровал их артефакты и сносил головы. На убийстве третьего Мия предупредила. «Замедление времени». Я выпустил своих бойцов. Тридцать три черных силуэта бросились к старшим священникам. Двое оставшихся магистров лишились головы. Что-то не так с архимагом. Его тело светится. Я бросил взгляд на голову старика, которая медленно падала на пол, словно в замедленной съемке. На лице застыла все та же хмурая маска, с которой он сидел. Его тело медленно расслаблялось в кресле, руки опускались вниз, но главное, из его груди вырывались лучи оранжевого света. Плохо. Я рванул к телу мамы, больше не беспокоясь о церковниках, подхватил ее и понесся к выходу. «Ты вышел за пределы локации, заклинание прервалось», — предупредила Мия. Позади что-то ярко засияло. Я выбежал из склада и услышал удивленный вскрик патрульного, а затем громыхнуло. Я прижал к себе тело мамы, меня подхватила обжигающая волна и подтащила вперед. Мы снесли забор и влетели в дерево, которое с треском разломилось. Одежда почти вся испарилась, либо сплавилась с кожей. От жуткой боли я чуть не потерял сознание. Форма демона теней слетела с меня. Если бы не она с великим доспехом тьмы и сферой, я бы не смог выжить и защитить маму. Я стиснул зубы и попытался сесть, но нога стрельнула болью. Она была почти до кости обожжена. Мама лежала рядом, одна рука изогнута под неестественным углом. Одежда либо исчезла, либо сплавилась с кожей, как у меня. «Мама!» — пробормотал я, подтягивая ее тело к себе. Проверил дыхание. Жива. Очень слабо дышит, но жива. Это главное. Я вынул из пространственного кольца эликсир высшей регенерации и улил в рот мамы. Ее тело начало быстро исцеляться. Эликсир также помог ей проснуться. Она застонала и с трудом открыла глаза. Я достал второй эликсир и выпил его. Зашипел от боли. На ноге начали появляться мышцы и кожа. Эликсир действовал поразительно, но даже его не хватило, чтобы полностью исцелить наши травмы. Я достал два эликсира духовного восстановления, отдал один маме, второй выпил сам. — У тебя есть одежда? — спросила мама, отлепляя от себя кровавый кусок ткани. Ее кожа полностью исцелилась, больше не было ожогов. — Нет. Я с трудом поднялся и посмотрел на место взрыва от склада ничего не осталось кроме ровного котлована над ним поднималось грибовидное облако не только склад исчез вся территория склада попала под взрыв деревья вокруг него частично горели а я это думаю почему тут так жарко пробормотал я мы в таком виде пойдем назад спросила мама продолжая сидеть на земле сейчас подожди Я достал из чемодана переносной якорь, не зря сделал еще один. Установил его на земле, а затем переместился в общежитие. Там быстро переоделся, взял свои штаны, кофту и ремень. Одежда будет великовата, но пока сойдет и так. Затем я переместился в серый. Там оставил одну часть портальной монеты. После вернулся к маме и отдал ей одежду. Она быстро оделась, и я активировал вторую часть портальной монеты. Мы оказались в сером, в доме, где жили после моего исцеления. По моему приказу, тут никто не жил, но слуги периодически убирались, поддерживая особняк в чистоте. Вот и пригодилось. Мы с мамой вышли из подвала и поднялись на первый этаж. Мама сразу пошла в душ, я сел в кресло и только сейчас немного расслабился. «Я чуть снова не потерял ее», – пробормотал я, тупо глядя перед собой. «Кто ж знал, что у старика будет такой опасный артефакт?» «Я нашла информацию о нем. Сердце смертника. Его уживляют в тело. Предположительно, создан, чтобы высокопоставленные члены церкви могли достойно умереть, не поддаваясь пыткам врага». Активируется либо по приказу хозяина, либо после его смерти. Помощи равен полноценной чаре гранд-мага. Я кивнул. Что-то такое и представлял. Наконец, спустя полчаса пришла мама. Она нашла себе одежду под свой размер и больше не выглядела нелепо. Она несла под нос двумя чашками горячего чая. Поставила поднос на стол, одну чашку отдала мне, а вторую взяла себе. «Ну, рассказывай, сын». Она села на диван и отпила горячий напиток. Светлые волосы она убрала в хвост и сейчас внимательно разглядывала меня с зелеными, как иголки ели, глазами. «Тебя похитили», — пояснил я, тоже взяв чай. Хотели выманить меня и убить, но я оказался быстрее, нашел их и атаковал. Один из них активировал очень мощный артефакт, который чуть нас не убил. Вот и все. Мама минуты две не отвечала, пила чай и думала о чем-то своем. «Это были зомби?» «Нет, церковники». Мама удивленно посмотрела на меня. Они хотели схватить меня и использовать какой-то артефакт, чтобы забрать благословение. Пожал я плечами. Мама вдруг поднялась, подошла ко мне и обняла. Она начала меня гладить по голове, ничего не говоря. Я немного растерялся, но с радостью принял ее теплоту. Иногда не хватает таких вот моментов, когда можно расслабиться душой. Тебе. «Сильно тяжело», — тихо спросила мама. «Да нет. Ты же видела, как я могу перемещаться?» «Никто не способен меня поймать. Все отлично, не бойся за меня». «Ты всегда умел хорошо врать с самого детства, но не мне», — я усмехнулся. Закончив с объятиями, мама вернулась на диван и спросила. «Сможешь?» «Доставить меня в Архангельск?» «Да». Она слабо улыбнулась. Мы допили чай, и я телепортировался к своему портативному якорю и забрал его. Еще больше деревьев занялись огнем, начинался пожар. Я использовал массовое заклинание дождя, чтобы потушить его, и телепортировался в Архангельск. Там оставил одну часть портальной монеты, переместился в серый, Мама ждала меня в подвале у входа в комнату с якорем. Я активировал портальную монету, и мы телепортировались в Архангельск. Мама крепко обняла меня на прощание, и мы разделились. Ей нужно вернуться в Белое, а мне пора изучить свои трофеи и снова отправиться в путешествие в далекую восточную страну, полную загадок и богатеньких кланов.